Глава 31. И снова лес. Если еще хоть раз какой портал выкинет меня в лесу, аллергия у меня начнется не только на ведьмагон. Держи, протянул Винсент клубок ниток. Взяла я с явной неохотцей, почему-то именно сейчас возникла мысль отступиться от задуманного. Может, ну его нафиг этого отдалрика? Вроде у меня и без него все хорошо. Но следом в игру вступила... «Природная ведьминская вредность». То есть как нафиг? Он, значит, спер мою силу, вероятно, проделывал это и с другими девушками, а я просто должна попросить у Винсента отправить нас двоих обратно? Ну уж нет. Я даже не моргну в благодарность, что именно из-за этого придурка я познакомилась с некаромантом. Последний, кстати, смотрел на меня вжидательно насмешливо. Тяжело вздохнув, я все же взяла в руки клубок, и нащупала конец свободной нитки. Теперь моя очередь смотреть выжидательно. Вот только не на Винсента, а на этот самый клубок. Почувствовав слабые толчки, я уже почти решила, что он начал работать, даже широко улыбнулась. Этот поганец засветился, замерцал, вытянул тонкую нить, и она стремительно направилась к Винсенту и уперлась ему в грудь. «Чего? Это еще как?» Он явно не похож на Адалрика. Милая моя, волнительным тихим шепотом начал Винсент, делая ко мне пару шагов. О чем ты думала, когда загадывала путь? Ни о чем удивилась я. Это что, еще и думать о чем-то особенном надо? Винсент отчего-то хмыкнул, подошел еще ближе и заговорил менторским голосом. Правильно, нечего на мне все эти возбуждающие шепотки тестировать. Агата! «Это нить судьбы, светлый артефакт, который помогает тебе найти человека, которого ты очень хочешь увидеть, по которому ты скучаешь, жить без которого не можешь», — последний он произнес иронично. «Я ничего такого не имела в виду», — поспешно пояснила я, дергая клубок на себя. Но тот ни в какую не желал скручиваться обратно. «Я даже шаг назад сделала и хоть бы хны». «Конечно, за тебя все сказала нить судьбы», — хмыкнул Винсент. «А вот только для того, чтобы ты нашла Адалрика, тебе надо подумать о твоем бывшем женихе хорошо, соскучиться по нему, постоянно представлять мысленный его светлый образ». «Это делает нашу миссию почти невозможной», — огрызнулась я. «И светлого в Адалрике только... только белок глаз. Попали». О таком стоило узнать заранее. «Тебе придется подумать, Агата», — покачал головой Винсент. «Почему-то ты же захотела покинуть Ковен, чтобы выйти за него замуж. Значит, что-то хорошее в нем все же есть». «Ага, бицепсы, трицепсы, магические умения и...» «Да ничего в нем хорошего нет. С каждым днем мне все больше казалось, что я хотела выйти за него замуж» чтобы у меня была уважительная причина покинуть Ковен. Если так подумать, то я больше злилась на то, что Адалрик пытался выкачать из меня силу, чем о том, что он меня предал как девушку. Впрочем, и не мудрено. «Ты меня отвлекаешь», — проговорила я. Мне жутко хотелось стереть с лица Винсента эту самодовольную улыбку. «В твоем присутствии мне слишком сложно думать о нем хорошо». Даже почти не покривила душой. Вряд ли без Винсента под боком я бы смогла сходу перечислить хотя бы пару плюсов от Алрика. «Так, ладно, мы теряем время», — процедила я. Происходящее не на шутку начало раздражать. Я прикрыла глаза, вновь покрепче сжала клубок и начала проговаривать. «Дорогой Рик, очень хочу тебя увидеть, чтобы вновь узреть твои глаза цвета утопленника, зарыться руками в твои прекрасные волосы цвета <кхм> шоколада Чтобы, чтобы... превратить в мерзкую жабу. Я открыла глаза и вновь уставилась на клубок. Стоит ли говорить, что ничего путного у меня не вышло? Светлые артефакты на то и светлые, что слишком уж своенравные, даже своенравнее темных, им-то вот точно глубоко параллельно для каких целей их использовать, а светлым, видите ли, и посыл важен, и идея. Я уже почти была готова запулить эту нить судьбы куда-нибудь подальше, останавливала лишь то, что потом мне же самой и придется идти за ней. «Ладно, давай сменим тактику», — миролюбиво предложил некромант, по всей видимости, подмечая, что я на грани срыва злости на его персоне. «Закрой глаза и расскажи, как вы познакомились». Он что, издевается? Рассказывать возможному будущему о придурке бывшем? Об этом тролле болотным. Так, ладно, Агата, бери себя в руки. Тебе тут потерпеть всего ничего. А потом уже можешь посыпать Рика всеми доступными эпитетами. Мы познакомились в лавке сладостей неподалеку от моего дома. С неохотцей начала я, прикрывая глаза. Я забыла кошелек дома, но жутко хотела сладкого. Он купил для меня шоколад. «Банальщина!» — фыркнул Винсент, но я проигнорировала. «Мы-то с некромантом уж точно не банально познакомились!» «Вызвался проводить меня до дома, и мне стало интересно», вспоминала я в мельчайших деталях, с трудом сдерживая рвущееся наружу ругательство. «Да, действительно, Далрик, тот еще тролль болотный. Даже не жаба, нет, они хотя бы умные. Ну каково это, когда за тобой мужчина ухаживает, да еще и колдун?» Сестры говорили, что они самые лучшие. Любовники. Я покраснела. Нет, до такого у нас с Адалриком не доходило, но все же не стоило вот так при Винсенте об этом. От этих подробностей избавь меня, сухо произнес Винсент. И что он бу-бу-бу сам ведь хотел? В голове созрел коварный план. Вот теперь я точно знаю, как отомщу за тот самый первый поцелуй, который он отверг. «Ха!» Он был так нежен, так обходителен с театральным придыханием, продолжила я мысленно тем временем костеря на все лады. Дарил цветы каждые три дня. «Не ведьмагон, случаем, — ехидный вопрос от Винсента. Не ведьмагон, а те, которые можно использовать при создании зелий, — заметила я, причем сказала чистую правду». Уж не знаю, кто учил этого тролля ухаживать за ведьмами, но делал он это неплохо, не поспоришь. Сработало, недовольное и сухое от Винсента. Я резко открыла глаза и уставилась на клубок. Теперь край его нити потянулся в лес. Сработало? Серьезно? Так просто? А вот только Винсент на меня смотрел недовольно, со скептичным таким фирменным некроманским прищуром. Ладно, с ним потом объяснюсь, а сейчас спешить надо. Перейдя на бег, я направилась за краем нити. Благо, Адалрик не увидит этот кончик, так и работал артефакт. Но поспешить все равно стоит. Если колдун почувствует наличие магического артефакта в его поле, то сбежит, как пить дать сбежит. Винсент тоже это понимала, поэтому потому поспешил следом. Не прошло и десяти минут, как мы оказались на болоте, На них у меня скоро тоже аллергия начнется. А вот почему, если есть лес, то вместо какой-нибудь поляны с цветочками я оказываюсь именно на болоте?» Прыгая по кочкам, я уже не смущалась в высказываниях. Да и Винсент, кажется, тоже что-то особенно заковыристое бормотал себе под нос. «Пещера!» — воскликнула я. «Вот, значит, где Адалрик решил переночевать. Ну вот там мы его и накроем». Я ускорилась, Винсент за мной. Но, по всей видимости, черные кошки все же принесли свою талику неудачи, причем не только Винсенту, но и мне. Стоило нам перешагнуть порог пещеры, как я поняла, что дело дрянь. Дрянная такая дрянька. «Гости!» раздалось позади, и доступ к свету тут же перекрыла огромная такая туша, «У пир давно не быть гости. Мы синхронно сделали шаг в вглубь пещеры. «Солнце мое ясное!» — осторожно начал Винсент. «А не подскажешь, почему нас Нить Судьбы к троллю привела?» «Потому что я, когда про Далриков вспоминала, с перепугу я даже ответила честно. От этих чудищ большая часть заклинаний и чар отскакивает». Придется пробовать договариваться миром. Вот только как? Они, как все нормальные люди, тьфу ты, тролли, не любят ни некромантов, ни ведьм. Можешь не заканчивать, понял. Некромант тяжело вздохнул, разминая пальцы. А у мертвия тролля Болотного тебе в хозяйстве не пригодится? С надеждой поинтересовалась я. А ты его поди еще у спокойно произнес Винсент. И очень уж мне не понравилось его спокойствие. Я присмотрелась к троллю пристальнее. Болотный тролль. Именно эта разновидность, пожалуй, являлась самой опасной. Слишком уж твердая шкура, через которую с трудом проникает любая магия. И ведьмовская, и некроманская. Помимо прочего, они, как правило, еще и не особо отличались интеллектом. «Гости!» — уже в который раз повторил тролль. «Пир будет кормить гости. «Так кормить — это хотя бы не жрать, уже обнадеживает!» «Простите, многоуважаемый пир!» «Я все же отважилась подать голос, но мы спешим!» «Нет!» — взревел тролль. «У пир давно не быть гости. Гости будут кушать!» Один легкий взмах руки, и из туши овцы, которую мы поначалу и не приметили, вывалились все внутренности. — А потом гости будут отгадывать загадки! — совершенно немелодично пропел пир. — Я как-то не горю желанием это есть, — шепотом буркнула я Винсенту. — Я вообще на диете? — Только ему об этом не говори, — ехидно произнес Винсент. «Ох, да, конечно. Сейчас вот прямо самое время для ехидства. А может, мы сразу перейдем к загадкам?» Без особой надежды поинтересовалась я, за что в нашу сторону тут же бросили кишки. Увернулись мы так, будто ждали чего-то подобного, синхронно и без лишних эмоций. «Загадки!» — протянул болотный тролль. «Если вы отгадать загадки...» «Я вас отпустить, но перед этим кушать!» «А давай, если я загадаю тебе загадку, а ты ее не отгадаешь, то мы уйдем сразу», — спросила я. Уж слишком хорошо понимала, чем могут кончиться любые посиделки с болотным троллем. Забудется и откусить что-нибудь. И хорошо, если руку или ногу, конечности отрастить можно. Ну вот если голову... «Загадку!» «Пир любит загадку!» — обрадовался тролль, и я мысленно выдохнула. Главное, чтобы и правда отпустил. «Говори свою загадку!» Кругом волоса, посредине колбаса, брякнуло первое, что пришло в голову. На Винсента, поперхнувшегося воздухом, даже внимания не обратила. «Тролль болотный!» — почесав репу, ответил пир. «Нет!» — я расплылась в улыбке. «Тролль горный?» — вновь спросил пир. «Нет». «Тролль лесной?» — уже не так уверенно произнес хозяин пещеры. «Кукуруза!» — ответила я. «А ты не угадал!» «Я бы тоже не угадал!» — вполголоса пробормотал Винсент. «И вообще, нам с тобой предстоит серьезный разговор». «Пир не угадать!» — расстроенно произнес тролль. «Но пир — тролль слова, Гости...» «Уходить!» Дважды нас уговаривать не пришлось. Мы довольно поспешно и, что интересно, молча покинули пещеру. Перевели дыхание только, когда миновали болотистые кочки и добрались до леса. «Агата, ты чудо!» — внезапно произнес Винсент. «Чего?» — я уловила в его словах сарказм. «Серьезно!» — он поднял внимательный взгляд и улыбнулся. «Я пару десятков лет...» Просто сидел в своем замке, никуда не выбираясь. Можно сказать, наслаждался жизнью, свалив все дела на Пиртона. И буквально за месяц знакомства с тобой моя жизнь прям-таки бьет ключом по сопадке. То Лич, то Верховная Ведьма Ковина, то Троль Болотный. И это только часть из того, через что мы уже прошли. Я набрала побольше воздуха, чтобы выразить протест, и обиделась. Вот прям натурально обиделась. Насупилась, засопела и вновь попыталась настроиться на Адалрика. Уж не знаю почему, но в этот раз нить сработала почти мгновенно. Вела чуть левее той пещеры, в которой жил тролль. Не говоря Винсенту и слова, направилась по нити. Да так поспешно, что запнулась о корягу и... Тут же очутилась в руках Винсента. «И сколько мне тебя еще спасать?» С мягкой улыбкой и хриплым голосом поинтересовался некромант. «Можешь меня вообще не спасать?» — огрызнулась я, пытаясь выпутаться из его рук. «Не тут-то было. Держали меня крепко». «А если мне нравится?» — улыбка Винсента стала еще хитрее. «А если нравится, тогда не бурчи!» — отрезала я строго, хотя внутри меня вновь запорхали эти идиотские бабочки — Захотелось тут же потянуться губами к Винсенту, перевести наш спор в совершенно иную плоскость. Но нет. Я — кремень. Я держала себя в руках даже крепче, чем в своих руках держал меня некромант. «А если мне и ты нравишься?» — голос Винсента Неро стал еще тише. А взгляд? Чертов некроманский взгляд! Он фактически засасывал в пучину чувств и эмоций. «Тогда что делать?» «Тогда э, я растеряла все слова. Не знаю». «Вот и я не знаю», — притворно вздохнул Винсент. «Ведьма и некромант — это, знаешь ли, тот еще Мизальянс, Особенно, когда ведьма — внучка Верховный. Как считаешь, мы справимся с этим?» «О чем он вообще говорит?» Почему-то, когда мы целовались чуть ли не на верхних ступеньках здания Ковина, он этими вопросами не задавался. «Я хочу быть с тобой, Агата», — произнес он, наклоняясь ко мне еще ближе. «Я готов поддерживать любые твои безумства, даже принимать в них участие, но только при условии, что и ты хочешь быть со мной». «Все, выносите маленькую влюбленную Агату» потому что сердце бьется уже настолько быстро, что еще чуть-чуть и покинет грудную клетку. И отвечать как-то совсем не хочется, по крайней мере, словами, потому я просто потянулась к его губам, вкладывая в это все чувства и эмоции, которые он во мне пробудил. Не знаю, сколько мы стояли в этой крайне неудобной позе и наслаждались друг другом, отвлек клубок, который призывно задрожал в моих руках. «Нам пора!» — я с трудом оторвалась от Винсента, смаргивая пелену с глаз. «Запомни этот момент. Продолжим, когда уйдем в отпуск от всех наших приключений», — подмигнул Винсент. «А я что? Я не против и очень даже за!» В этот раз дорога привела нас к новой пещере. Довольно узкий проход и темни внутри. Я чувствовала магические вибрации на входе. Значит, в этот раз ни с каким троллем мы не столкнемся. У них нет предрасположенности к магии. А вот только интуиция прямо-таки вопила, что все будет не так уж и просто, как мы планировали. Вся надежда на магию Винсента и мою собственную. Винсент осторожно взял меня за руку, и мы вместе переступили через порог, погружаясь в темноту. Секунда, может, две и по глазам тут же ударил свет магических факелов, висящих на стенах. «Мне кажется, он тут не один», — спокойно произнес Винсент. «И мы все еще можем вернуться в лес и продолжить то, что начали». «Ну уж нет», — заспорила я. «Мы уже довольно далеко зашли, не находишь? К тому же в пещерах магия колдунов не работает. Значит, даже если их тут десяток, мы сможем с ними справиться». «Вот и оно, тебе не кажется странным, что колдуны, пусть даже отступники, выбрали себе такое место?» На этот вопрос я предпочла не отвечать, просто продолжила путь. В крайнем случае мы всегда сможем сбежать. Впереди маячил выход из этого длинного коридора, и я ускорилась, вытаскивая свою пятерню из рук некроманта. Он шел следом. Ну-ха, Далрик, теперь я тебе покажу, где жабы зимуют. Сравнительно небольшая рекреация. Я замерла на пороге, приглядываясь к тем двоим, что мирно беседовали у каменного стола. А Далрика я узнала сразу еще со спины, а вот его собеседника, точнее собеседницу, через долгих десять секунд, короткие рыжие волосы, невысокая, но при этом статная и мимика, слишком знакомая мимика. Внутри меня она тянулась, и в тот же миг оборвалась струна. Совершенно не думая о последствиях, я вышла из тени. «Мама? Какого беса?»